«Жизнь, удача и лимонад». Глава седьмая. Забавы и развлечения. Часть первая. «Девочки, вы готовы?» — взволнованно спросила Кора. «Полагаю, да», — ответила Ксера. «Будем надеяться, что это не станет очередная холодная тема. Нет ничего более раздражающего, чем снег, который не тает. Лично меня все устраивает», — пробормотала Дрея. «Я имею в виду кроме тех мест для отдыха. «Что, правда? Мне показалось, что в прошлый раз ты выглядела довольно сексуально в том микробикини», — заметила архибес. Сетеплёт, как обычно, пряталась, но Кора уже достаточно хорошо знала эту болтовню, чтобы определить, что та покраснела от смущения. Что касается того, почему они втроём общались на словах, а не телепатически, то это потому, что их мастер в настоящее время спал. Их шутки, несомненно, разбудят Бокси, если они будут использовать общую мысленную связь, поэтому он запрещал им делать это, если только это не было чрезвычайной ситуацией. Вот почему троица использовала более приземленный метод разговора. «В любом случае, я думаю, нам лучше устроить это шоу в дороге. Лаванда!» «В чем дело, босс, рукастая?» «Сходи за Амброзией!» «Так, сейчас!» Затем Альраон исчезла так же внезапно, как и появилась. Она жутко быстро стала использовать функцию доступа к связи, чтобы перемещать свой цветок по всему подземелью. Хотя ей не обязательно было это делать. Дриада каким-то образом изменила цветочную биологию лаванды, так что она могла ходить на своих собственных ногах, а не быть привязанной к своему горшку. Однако, подобно Боксе, который по сей день проводил свое свободное время в форме сундука с паучьими лапами, у Альрауны тоже была предпочтительная форма. Что касается амброзии... то она, как и всегда, поднялась из покрытой корой земли перед демонической троицей. В настоящее время она наслаждалась своим вторым весенним сезоном с лавандой, под боком. Поэтому ее волосы, похожие на виноградные лозы, были покрыты красивыми розовыми цветами, что отражало полок ее дерева. Остальная часть ее тела была такой же зеленой и чувственной, как и всегда, за исключением того, что ее бюст стал немного более дерзким, Однако ее лицо не было таким уж довольным, и Кора прекрасно понимала, почему. «Да, в чем дело?» — холодно спросила Дриада. «Йо, я не хотела прерывать твое опыление или что-то в этом роде, но мне бы очень пригодилась твоя помощь». Архибес протянула слишком знакомый квадратный розовый драгоценный камень, который только сейчас восстановил свою окраску. Амбрузия вздохнула, взяла божественную реликвию из рук демона и обхватила ее ладонями. Примерно через минуту быстрой зарядки Атлас Грёз выскочил из ее рук и начал формировать новое мгновенное подземелье. Выполнив свою часть, Дриада поклонилась с жестом «Прощай» и исчезла обратно в землю, оставив фамильяра в боксе смотреть на быстро формирующийся портал. Хотя к нему не прилагалось руководство по эксплуатации, обильное количество экспериментов позволило имитатору и, как следствие, его приспешникам понять пределы этого божественного предмета, не говоря уже о том, что он полностью нарушал естественные законы магии. Например, монстры в мгновенных подземельях получали боевой опыт при поражении, несмотря на то, что были созданы исключительно из маны. Они также были нехарактерно смертоносней, чем их эквиваленты в их естественном мире — Хотя это было в основном связано с их разумом. Или, точнее, с его отсутствием. Существа, рожденные в атласе, действовали на основе того, что казалось странной смесью между холодной жесткой логикой и естественными инстинктами. Они были меньше похожи на разумных существ и больше на мясных кукол, у которых не было собственной воли. Даже просветленные, которые иногда тут появлялись, были не более чем марионетками, танцующими под какую-то неслышную мелодию. Другими словами, им не хватало души обычного существа, рожденного в подземелье, что обычно лишало их право на опыт после смерти. Это также означало, что они были в некоторой степени предсказуемы, но в то же время эта бездумность делала их безжалостными и эффективными. Это был идеальный пример того, как хорошо тело может работать без каких-либо мыслей или сознания, сдерживающих его или отвлекающих от его цели. Это, однако, также означало, что упомянутые существа умрут, если их выведут из мгновенного подземелья. Что, кстати, было вторым способом, который Атлас -грез» нарушил здравый замысел. все, что оно породило, можно было перенести в реальный мир, и в этот момент оно стало бы постоянным, несмотря на то, что было вызвано из маны. С некоторыми ограничениями, конечно. Объект, о котором шла речь, должен быть достаточно маленьким, чтобы пролезть через портал, и существовал предел того, сколько массы можно было извлечь из него. Длительность мгновенного подземелья будет уменьшаться каждый раз, когда что-то, созданное им, будет извлечено из него либо путем переноса через портал, либо путем помещения в хранилище боксе. Время, в течение которого карманное измерение будет оставаться стабильным, уменьшится на 3 минуты за каждые 5 килограммов массы, которые будут извлечены из него. Это означает, что, учитывая максимальную продолжительность работы этой штуки в один час, можно было извлечь не более 100 килограммов материалов за одну активацию. Как только его время истекало, мгновенное подземелье начинало разрушаться. Любая попытка извлечь из него дополнительные предметы оканчивалась неудачей, так как материя просто распадется, пройдя через розовый портал. Как только подземелье полностью разрушится, любое постороннее вещество внутри, например, живые существа и экипировка, будут выброшены. Затем «Атлас грез» станет серым на пять дней — и вернёт свой розовый блеск только тогда, когда будет готов к использованию. Именно этим сейчас и занимались Кора, Дрея и Ксера. У Бокси редко возникала необходимость или желание бросить вызов мгновенным подземельям, поэтому он позволял им троим использовать его, чтобы разгуляться и выпустить пар. Особенно Архибесу, поскольку у неё было не так много шансов размяться, как у скрытого сеть или джины имитатора Поэтому Кора, естественно, больше всего хотела крушить. Она прыгнула через розовый портал, как только он стабилизировался. «Вы вошли в мгновенное подземелье зоны войны големов». Ее встретила коричневая пустошь, совершенно безликая, если не считать нескольких обугленных пней. Густой слой дыма и облаков застилал небо, не давая проникнуть солнечному свету. Однако тут ни в коем случае не было тихо, так как на беса обрушился поток грохота и лязга. «Хорошо». «Здесь должно быть весело», — сказала Ксира с усмешкой. усмешкой «Говори за себя. Я буду бороться с этими...» — раздраженно проворчала Дрея. Два демона последовали за Корой после того, как она нырнула в мгновенное подземелье, и все трое имели довольно хорошее представление о том, что должно было произойти. Хотя точная расстановка и состав монстров мгновенного подземелья были в определенной степени рандомизированы, они всегда соответствовали определенной теме или обстановке, в зависимости от названия. Кроме того, было доступно ограниченное количество таких подземелий. Это означало, что если кто-то исследует «Атлас грез» достаточно долго, он в конечном итоге увидит все сценарии, которые он мог предложить. Например, эту зону «Войны големов» демоническое трио видело уже дважды, и в связи с этим они уже знали, что к ним бегут две армии. Проблема нам это конкретное подземелье делало то, что тут бывали боевые големы, похожие на физи, хотя их элементы и подвиды были рандомизированы. В данном случае одна сторона состояла из големов-кузнецов, окутанных пламенем, в то время как другая была турбинными големами, наполненными элементарными свойствами ветра. Оба вида были широкими, громоздкими, около двух метров в высоту и преимущественно человеческой формы. Хотя ни один из них не был сделан из драгоценного металла, как трофейная жена Бокси. На самом деле в мгновенных подземельях редко можно было встретить блестящие вещи, поэтому имитатор не проявлял к ним особого интереса. Тем не менее, даже если это было несколько приземленно, сталь, покрывающая эти армии, все равно делала их намного крепче, чем мог надеяться любой мешок с мясом.